в Антиохии. Дорога к красавице мира, так называли римляне Антиохию, была подобна речи искусного софиста. Она петляла так, словно бы ее целью было доказать, что чем дольше уходишь от исходного пункта, тем становишься к нему ближе. Потеряв массу времени, распростившись с бестолковыми проводниками, Клодий двинулся по солнцу и звездам напрямик. Перейдя Ефрат, он через несколько дней вышел к селению рядом с прекрасной лавровой рощей Дафной и на священном участке, окруженном источниками, принес жертву, почитаемым здесь Артемиде и Аполлону. От местных жрецов Клодий узнал, что Тигран покинул столицу, находящуюся от Дафны в сорока стадиях, чтобы привести в покорность восставшие финикийские города. Смирившись, что ему придется дожидаться царя неопределенное время, Клоди решил отдохнуть в этом очаровательном месте от войны и от тяжелого пути. Но отдыха не получилось. Узнав о прибытии легата Лукула, в Дафну направились с петициями посланцы, покоренных Тиграном Эллинских городов, а через некоторое время появились и цари, для которых армянское владычество было невыносимым бременем. Из Иерусалима пришли жрецы, объявив, что евреи готовы поддержать римлян золотом и оружием. И вся эта бурная деятельность, на которую, расставаясь с Локулом, Клоди не мог рассчитывать, внезапно оборвалась вестью о возвращении в Антиохию Тиграна. Облегшись в тогу, Клодий поспешил в город и оказался свидетелем удивительной сцены. По главной улице скакал на белом коне в золоте и драгоценных камнях Тигран, а за ним, едва поспевая, бежали люди в коротких хитонах, разгоряченные, потные. Как вскоре стало ясно, Клодию из хохота и выкриков уличных зевак бежавшие были царями, владение которых захватил армянский владыка. При виде человека в тоге Тигран остановил коня и спешился. Пленные цари стали рядом с ним, скрестив на груди руки в знак полной покорности. — Кто ты? — И как здесь оказался римлянин? — спросил Тигран. — Я легат консула Лукула, — ответил Клодий, слегка наклонив голову. Достав из-за края тоги свиток, он протянул его Тиграну. — И ко мне, — проговорил царь, передавая свиток придворному. Через короткое время Клодий в сопровождении воинов шел по коридору царского дворца. — Твой начальник назвал меня царем, — начал Тигран, едва сдерживая ярость. — А я царь царей, владеющий землями от моря до моря. Мои сокровищницы полны золота, а кладовые оружия. Стрелы моих воинов могут затмить солнце. Клодий сразу же понял, что дальнейшие переговоры потеряли смысл. Правда, то, что он узнал за Нундины, находясь в Дафне, было важнее встречи во дворце. Достаточно появиться паре римских когорт, и Антиохия падет. Но у Клодии не было никакого желания вновь встретиться с Лукулом. «С меня довольно», — думал он, возвращаясь в Дафну. «Пусть Лукул сам расхлебывает кашу, которую заварил».